так мы повернули за угол уже над монастырем еще каких-нибудь несколько ярдов, и можно было бы увидеть противоположную сторону Сен-Джаули. На самой середине ровной дороги меня ожидали белые с черным ливреи, желтая полосатая рикша и миссис кит Уэйсингтон. Я осадил лошадь, посмотрел, протер глаза и, должно быть, что-то сказал. Придя в себя, я увидел, что лежу ничком на дороге, а кити наклонившись надо мною, обливается слезами. «Кончилось, милая?» — задыхаясь, пробормотал я. В ответ кити только разрыдалась еще сильнее. «Что кончилось?» «Джек, дорогой, что это все значит?» «Тут верно какая-то ошибка, Джек, ужасная ошибка». При этих последних словах я вскочил на ноги, совсем обезумев, охваченный бредом. «Да, тут какая-то ошибка», — повторял я, — «ужасная ошибка. Иди сюда и смотри на нее». Смутно припоминаю, что я схватил Китти за руку и потащил по дороге туда, где была она, и стал просить мою невесту ради всего святого поговорить с ней, сказать ей, что мы помолвлены, что не смерть, не преисподняя, не могут порвать тех ус, которыми мы оба связаны, и одна только Китти знает, Сколько всего я еще я тогда сказал? Время от времени я иступленно взывал к ужасу, сидевшему в рикше, моля его подтвердить, что я говорю правду, и избавить меня от пытки, которую я больше не в силах переносить. Не иначе, как я проговорился кити о моих прежних отношениях с миссис Уэйсингтон, Я видел, как напряженно она вслушивалась мои слова, как бледно было ее лицо, как горели глаза. «Благодарю вас, мистер Пенси», — сказала она, — «этого вполне достаточно». «Саис Кхора Лао». Саисы, невозмутимые, как вообще все восточные люди, и вернулись с пойманными лошадьми. Когда Китти вскочила в седло, я вцепился в уздечкою лошади и стал умолять разгневанную девушку выслушать меня и простить. В ответ я получил только удар хлыстом по всему лицу и два-три таких слова, какие даже здесь не решаюсь изобразить на бумаге. Я сделал из этого свой вывод — И вывод этот был правилен. Китти все знала. И я поплелся назад в сторону рикши. Лицо мое было изранено, из него сочилась кровь, а от удара хлыстом на скуле образовался синяк. Я потерял всякое уважение к себе. В эту минуту подъехал Хезерлек Должно быть, он на расстоянии следовал за нами. «Доктор!» — вскричал я, поворачиваясь к нему так, чтобы он мог увидеть, во что превратилась моя скула. «Посмотрите, как мисс Мэннеринг расписалась на приказе о моей отставке, и я буду признателен вам, когда вы найдете возможным вручить мне обещанный лак». Хезерлик сделал такое лицо, что даже в том жалком и подавленном состоянии, в котором я находился тогда, я не мог удержаться от смеха. «Я буду защищать мою профессиональную репутацию», — начал было он. «Не валяйте, дурака», — прошептал я. «Я лишился счастья всей моей жизни» и самое лучшее, что вы можете сделать, — это отвести меня домой. Спустя семь дней, это было 7 мая, я пришел в себя и увидел, что нахожусь в комнате Хезерлега, и что сил у меня не больше, чем у маленького ребенка. Хезерлег сидел за писанным столом и, поверх бумаг, внимательно за мной следил. Первые его слова были отнюдь неободряющими, но я был настолько уже измучен, что особенно сильного впечатления произвести на меня они не могли. Вот видите, мисс Китти вернула вам вся ваши письма. У моих молодых друзей, оказывается, была довольно обширная переписка. А вот в этом пакете, похоже, что кольцо... Да, была еще примилая записка от Мэннеринга отца. Я взял на себя смелость ее сжечь. Почтенный господин не очень-то вами доволен. — А Китти? — глухо спросил я. — Судя по ее словам, она в еще большей ярости, чем ее отец. вдовешение всего перед тем, как мне подъехать, Вы предались еще, оказывается, любопытнейшим воспоминаниям. Она говорит, что мужчина, который мог позволить себе так вести себя с миссис Уэссингтон, должен был бы покончить с собой из одного только стыда за весь этот пол. Да, девица-то ваша оказывается с характером. Притом она уверяет что когда дорога вокруг Джако пошла на подъем, у вас была делириум траммец. Говорят, что ей легче умереть, чем когда-нибудь еще встретиться с вами. Я застонал и повернулся к стене. Ну вот, теперь решайте все сами, друг мой. Свадьбе вашей уже не бывать, а мэнеринги... Не хотят поступить с вами несправедливо. И из-за чего же все, собственно, расстроилось? Из-за делириум траменс или из-за приступов эпилепсии? К сожалению, ничего третьего я вам предложить не могу, если только вы не предпочтете наследственное умопомешательство. Скажите только одно слово, и я заявлю им, что это приступы эпилепсии. Вся симла знает о том, что было на дамской дороге. Решайте. Даю вам пять минут на размышления. Мне показалось, что за эти пять минут я пристально обозрел самые глубокие круги ада, какие только могут открыться взгляду смертного. И одновременно с этим я наблюдал за самим собою, блуждающим, по темным лабиринтам сомнения, горя и безысходного отчаяния.